я родился в декабре 1921 года, в школу меня решили отправить в 1929 году, не дожидаясь исполнения восьми лет, а в то время в первый класс принимали с восьми лет. Первый раз в школу, правда с опозданием на 15 дней, потому что мы задержались в деревне, меня повела мама. Школа от дома была довольно далеко и дважды требовалось переходить дорогу. Встретила нас учительница. Евгения Федоровна, пенсне, в синем халатике, с отложным белым кружевным уродничком. Она сразу мне понравилась. «Пойдем, Юра, в наш класс», — сказала она и увела меня от мамы. Я просидел первый урок. Все шло хорошо. Для меня, правда, все было ново и чуть страшновато, но интересно. «Читать и считать?» и немножко писать. Меня научили до школы родители, и я не чувствовал на уроке, что отстал от ребят. Началась перемена. Евгения Федоровна вышла из класса, и тут все ребята накинулись на меня с криком «Новенький! Новенький!». С испугу я начал дико орать. К счастью, в класс вошла Евгения Федоровна. На другой день мама, подведя меня к школе, ушла. Я вошел в вестибюль и растерялся. Забыл, где находится наш класс. Подходил ко всем и спрашивал. «Вы не скажете, где класс, в котором учительница в пенсне?» Почему-то меня повели в четвертый класс. «Там действительно учительница носила пенсне». Но меня она, конечно, не признала. С опозданием к концу урока я все-таки попал в свой класс. Уже в первом классе я стал понимать, что есть профессии куда более интересные, чем клоун. Например. Пожарник или конный милиционер? И все-таки, когда учительница спросила, кто хочет участвовать в школьном концерте, моя рука тут же взметнулась вверх. Первая роль — горошек. С большим куском картона, на котором нарисовали зеленый горошек, я участвовал в сценке огород. Нас, десятерых мальчиков, поставили в ряд на сцене, И каждый по очереди, сделав шаг вперед, должен был произнести несколько стихотворных строчек об овощи, которые он изображал. Мне велели выучить такие строчки. Вот горошек сладкий, зерна, как в кроватке, спят в стручках усатых. Последним в строю, возможно, из-за маленького роста, поставили меня. Все ребята быстро прочли стихи. Настала моя очередь. Я делаю шаг вперед и от волнения вместо стихов произношу «А вот и репка». После этого я помолчал и встал на свое место. Зал засмеялся, ибо получилось неожиданно. Все читали стихи, а один просто назвал «Овощ», при этом перепутав «Горох с репкой». Посрамленно я ушел со сцены. За кулисами учительница, посмотрев на меня, строго сказала А ты, Никулин, у нас, оказывается, комик. После концерта я сделал два вывода. Первый. Быть артистом страшно и трудно. Второй. В школе комиков не любят. Шестнадцатая школа, потом ей дали номер 349, которой я учился, считалась образцовой. К нам постоянно приезжали различные методисты, инспектора, часто посещали школу.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 включав отрывки из детства Горького. Я играл Алешу Пешкова, выходил с книгой сказок Андерсона и читал, так начиналась инсценировка, «Китай и все жители китайцы, и сам император китаец». Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру мечтался. А что будет, если вдруг приедет к нам в школу Горький, посмотрит он нашу инсценировку, ахнет и скажет?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 Мальчика-китайца в небольшой пьеске. Действие происходило в годы Гражданской войны. Мальчика-китайца красные посылают на станцию, занятую белыми, поручая ему любым способом отвлечь их внимание. Мальчик показывает белогвардейцам фокусы, и пока те смотрят его выступление, красные окружают станцию и потом занимают ее. Чтобы сыграть своего китайца похожим, я по отца ходил на рынок, и долго присматривался, как ведут себя китайцы-лоточники, как они разговаривают, как двигаются. Мне пришлось научиться немного жонглировать и попотеть вместе с отцом, придумывая и разрабатывая технику фокусов. Шарик, который пропадал таинственно из моих рук, он уходил на резинке в руках, неожиданно появлялся под фуражкой у поруччика, был заранее спрятан такой же. Ребята-зрители принимали мои фокусы всерьез и потом долго допытывались, как я это делал. Но я охранил профессиональные тайны и ничего не объяснял. В финале нашей постановки, когда станцию занимали красные, я с криком «Последний фокус!» показывал пустую корзинку, а затем выхватывал из нее красный флаг, он был припрятан под двойным дном. Зрители принимали конец спектакля на ура, И долго аплодировали. В детстве были у меня свои боги. Среди них певцы Лемешев, Козловский, артисткино Михаил Жаров. Как-то я шел по улице в центре Москвы и вдруг увидел Михаила Жарова. Пять улиц я шел за ним, смотрел влюбленными глазами. Артистов считал людьми удивительными, недосягаемыми. Когда закрылся театр рабочих ребят то в его помещении организовали дом художественного воспитания детей. В нем открыли несколько кружков танцевальный, драматический, музыкальный и фото. Я записался в драматический. В драматической студии, как мы именовали кружок, руководил артист Преображенский, которого мы все очень любили. Стараясь развить фантазию, он ставил с нами этюды. Помню, он предложил нам массовый этюд. «Вообразите себе, что сцена улица», — сказал. «Я выйду на улицу и начну смотреть на небо, просто так. Каждый из вас — прохожий. Вы должны подходить ко мне по одному и тоже смотреть заинтересованно вверх, думая, что на небе что-то происходит. Но нужно не просто подойти, а и сказать свою фразу». Начали идти. Каждый студийц подходил к смотрящему вверх преподавателю. Слышались фразы. «Ой, а что там наверху? Батюшки, неужели дирижабль? Что же такое там на небе?» и так далее. Я стоял, дожидаясь своей очереди, лихорадочно думал, что бы такое сказать. Решение пришло неожиданно, когда я подходил к толпе глазищих на небо. «Уж не медведь ли?» — спросил я, заинтересованно глядя вверх. Все замерли. Потом раздались смешки. «Что — Что? — спросил преподаватель. — Уж не медведь ли? — повторил я несколько неуверенно, глядя ему в глаза. — Почему медведь? — в голосе педагога послышался метал. — Ну, чтобы смешно, — залепетал я. — А мне не смешно, — зарокотал поставленный голос. — Чтобы больше этого не повторялось. — Много-много лет спустя, уже работая в цирке, на одном из детских спектаклей на вопрос партнера Отгадай, что у меня лежит под шляпой, я наивно спрашивал, Трамвай? И публика смеялась. Может быть, тогда в детской студии я не так сказал, как нужно, а может быть, преподавателю отказал чувство юмора. Хотя нет. Как сейчас помню, одно из его заданий звучало так. Отрежьте свою голову. Положите ее в чемодан и унесите со сцены. До седьмого класса я учился в братской школе. А потом два седьмых класса решили соединить в один восьмой. Часть ребят поступала в спецшколы, в техникумы. Другие пошли работать. А на два восьмых класса не хватало учеников. В восьмой класс отбирали лучших по учебе и поведению. Я в этот список не попал. Как потом узнал, на педсовете долго обсуждали мою кандидатуру решая вопрос, оставлять меня в школе или нет. С одной стороны, хотели оставить, потому что отец много делал для школы, но с другой — учился я средне, на уроках часто получал замечания. Решение педсовета меня устраивало. Появилась возможность перейти в школу новостройку рядом с домом. В ней учились ребята из нашего двора. Теперь я, как и все, мог перелезать через забор, сокращая путь от дома к школе.